Глава 17. Угра. Иван Васильевич, повидавшись с матерью Иннокеней Марфы и два дня отдохнув в семье своей после возвращения из Новгорода, беседовал сегодня у себя за ранним завтраком в самом тесном кругу, только с сыном да с Курицыным. «Примечайте ныне все с особым вниманием», — говорил государь, — «что, как начинаем мрать так со всех сторон вороги, словно грибы, из-под земли лезут и нас обступают. «Верно, Тату», — горячо отозвался Иван Иванович, — «ты еще в новом городе был? Когда пришла в Казань ложная весть, будто побили тобя новгородцы, будто токмо сам четверт бежал ты от града их зелой израненной». Обрадовались? — усмехнувшись, — спросил Иван Васильевич. «Более того...» — продолжал молодой великий князь, — царь-то Ибрагим, клятву тоби нарушив, полки наспех собрав, погнал на вятку, а в пути татары много грабили и полон великий собрали. Только мы на третий день гонцы из Казани догнали царя Ибрагима на некоем стану в поле и на конях еще сидя кричали «Побил князь Иван новгородцев! На Москву ворочается со всей силой великой!» Иван Иванович рассмеялся и продолжал. «Повскакали в страхе татары, коням кинулись и помчали в Казань за стены прятаться. Полон же весь и даже котлы с ествой в поле бросили. Собаки!» — гневно воскликнул Иван Васильевич. «Покажу ему же. Станет им псам поганым небо в овчинку!» Успокоившись, великий князь приказал курицыну. «Ты, Федор Васильевич, скажи потом воеводе Борису Матвеевичу Тютчеву, дабы ближе к обеду было меня». Укажу ему, когда ему с конными полками на Казаните, дабы с судовой ратью воевода образца Василь Федоровича у Твери встретиться, и вместе под Казаните левым берегом Волги. Ганса одней же пошли в Новгород, дабы Василь Федорович плыл со своей ратью судовой к Твериже, же, где к началу мая ждать его Тючев будет, и все приказы мои передаст. Подумав, государь добавил мыслью, и немцы всее же время на Псковичей напали. Пригнали псковичи ко мне за помощью. Отпустил я с ними охочих людей из воев своих на немцев идти. Более полка набралось. Придя, ударили изгоном они на ливонцев, и, встретив самого магистра, гнали его войско. Многих воев порубили, много полонов взяли, и воротились все живы. Иван Васильевич опять задумался. «Видна мне в делах сих единая рука». — проговорил он в полголоса. — И не басурманская рука, а христианская. — Истинно, государь! — живо отозвался дьяк Курицын. — Христианская рука, из Рима, А первый подручник у ней — Круль Казимир, которого господа Новгородская государем своим хочет. А может, и греки-унеаты. униаты. Она, римская эта рука, — продолжал задумчиво великий князь, — перстом манит и ганзу, — — А может, и Свеев. — Истина, государь, — подтвердил опять Курицан. тайные вести есть у меня всем. Назарию от его немецких знакомцев ведомо, что Ганзета заедин с рыцарями ливонскими. Магистр коих Бернгард фон дер Борх, против нас такую силу собрал, какой ни один магистр еще не собирал. — Верно ли сие? — спросил Иван Васильевич. — Мог ли сие сведать Назарий? Его, государь, и в Дерпте, и в Ревеле своим считают, — ответил Курицын. В школе немецкой он там учился. Не мыслят, что за Москву он. Разведал там Назарий-то, что Ганза за счет своей казны набрала для магистра уже много полков из немецких наемников, ланскнехты по-ихнему прозываются. «Вот, сынок!» — хрипло проговорил Иван Васильевич. «Разумеешь, через кого воры гесии на Москву путь метят?» «Не владыка ли феофил?» — ответил Иван Иванович. «Бают на тебя у него зло великое. взял ты у него и монастырей, половину и властей, и сел. Истина, сыночек. Не богомолец он за Русь, а пособник и переветник Казимиров, как и господа, который с ним заедин», — подтвердил Иван Васильевич. «Казимир же с Ахматом ссылается». Есть у меня мнение, что и на Москве рымские доброхоты есть. Только Мактосии точно не ведаю. Ну, душила в мешке не утаишь. Рано ли, поздно ли, само себя покажет?» Государь встал и протянул руку Дьяку Курицыну. «Спасибо тебе, Федор Васильевич», — сказал он. «Вести от Назария мысли мне просветлили во многом». Дьяк поцеловал руку великим князьям и, выходя, спросил, «Когда быть прикажешь?» Утре все же часы. Когда курицын вышел, Иван Васильевич, обняв сына за плечи, молвил ему. «Братьям своим не верю, особливо Андрею Большому. Федор Васильевич следит за ним, но всего не узнает. Следи за ним и ты сам. У бабки бывай. Бабка тебя любит. Меня боится она. А при тебе много скажет того, что при мне утаит. Разумеешь? Разумею». Государь-батюшка тихо ответил сын, «Я и за чужеземцами слежу. Разумею ведь и по-итальянски, и по-немецки. В этом году весна ранняя, до середины еще апреля, все в полях радостно зазеленело и золотится от желтых головок мать-мачехи. В лесах и перелесках красивыми лиловыми цветами усыпаны еще безлистые кусты волчьего лыка». А на лесных опушках и на светлых лесных полянах, сверкая на солнце яркими красками, цветет лиловая хохлатка, голубая перелеска, зацветает уже ярко-розовая медуница. Повсюду жужжат пчелы, порхают бабочки, а в лесах и кустах немолчно свистят, поют и чирикают певчие и непевчие птички. Оба великих князя, обскакав на конях в сопровождении небольшой стражи разные подмосковные усадьбы, побывав и в матушкином селе Воробьеве, что на Воробьевых горах, полюбовались оттуда Москвой и вернулись в Кремль, в прежние хоромы-бабки, где ныне живет молодой великий князь Иван Иванович. Дворецким остался у него Данила Константинович, сохранивший здесь свою должность и после ухода Марьи Ярославны в монастырь. Иван Васильевич с удовольствием вступил в знакомые с детства хоромы. В ожидании обеда он сидел как особенно ему нравилось, у отворенного окна, и глядел в голубое небо, следя за редкими белыми облачками, медленно тающими в лазуревой глубине. Иване, — тихо сказал он сыну, — более уж двух седмиц, как я вспомнил ходатайство твое о Назарии. Мыслю о он ворогами, наиглавно Тысяцким Максимовым, богатым вотчинникам. Поверили тогда ему да князю Михаилу Адоевскому, вельми скупому и жадному. Сказывали тогда бояре мои, князь Пестрый и Василий Китай, когда в новом городе измену выводили, что оболгал Назарий-то владыку Феофила и Тысяцкого Максимова. Сперва я не поверился ему, велел розыск вести. Как и то по душе мне был Назарий. Честен и смел, разумен вельми и начитан, Привели к розыску и князя Адоевского, и дочь его, Серафиму, которую Назарий любил и сватал, и она любила его. Вошел дворецкий, за которым слуги несли обед к столу, и остановился, не смея нарушить рассказ государя. Заметив это, Иван Васильевич сказал, «Ну-ну, Данилушка, давай обед-то, мы за столом побаем, а ты нам не помеха». Помолясь, оба государи сели за стол, пригласив и Данилу Константиновича, а слуг отпустили. Они, отец и дочь, как будто подтвердили слова клеветавших на Назария. Князь Михайло говорил, что он отказал Назарию выдать за него свою дочь. — А Серафима что? — волнуюсь, — спросил Иван Иванович. — Сия вельмибаская девка, грамотная даже, но без большого разума, плакала и скорбела на розыске о душе Назария, называя его еретиком и безбожником, обвиняя в единое время и за то, что он идет против нового города, и за то, что ради безбожия восстал на владыку Феофила, что бесы его на сей грех подвигнули. Далее же все молило, отпустили бы ее в монастырь постриг принять. Иван Васильевич задумался и долго пил вино маленькими глотками. Взглянув же на сына, проговорил с досадой. «Сия Серафима в конце розыска покаялась» что Назарий токмо из ревности оболгал Тысяцкого Максимова и пошел против Новогорода и Владыки. А Назарий что на розыске сказал: Прямо и честно сказал, я за вольную Русь под рукой государя Московского. Токмо, не хочу я гибели вольности новгородской. За Заедин я с житиями и черными людьми, токмо против господы и владыки Феофила. Видел я с ярость бояр новгородских — и зло своих бояр московских против Назария. Хотели они казни его смертной, но я велел заключить его в церковную подземную темницу до времени. Иван Васильевич опять задумался, но вскоре сказал сыну, баили мне, что когда стали руки в Назарию, заплакал он и воскликнул, сие перстни венчальные, которые ты подарила мне, Серафима, Государь-батюшка дрогнувшим голосом попросил Иван Иванович «Отпусти Назарию вину его, ежели она есть. Я зверю, что он в Москве служил для Руси безо всякой корысти». Иван Васильевич улыбнулся. «С тем Иване ответил он сыну Яз, — и послал гонца в Новгород к Федору Давыдовичу, дабы оковы с него сняли, и, ежели здрав, на Москву ко мне привезли якобы Звинного. Дни три жду все гонца обратно». Постучав, вошел начальник стражи и доложил. — Гонец твой, государь, воротился. — Пущать? — Пусти. Вошел Трофим Гаврилович Леваш-Некрасов. — Будь здрав, государь, — сказал он, низко кланяясь. — Наместник твой князь пестрый повествует. — Живи много лет, государь. — Прости, что на два дня запоздал с ответом тебе. Назария из подземелья у церкви святого Николы во исполнении воли твоей, приказал в тот же час вынить и расковать. Но люди нашли его мертвым. Старый же слуга именем Кузьма, который ему пищу и питье носил, сказывал, что накануне сего жив был и здрав, ибо крепок телом и духом. Может, сам на себя руку наложил, может, отравлен был. Слуга сказывает милостыню, Назарию многие носили пирогами». Мясом и медом, может, кто и яду положил. Два дня потом слуга возил тело Назария по монастырям, прося похоронить, но нигде его не принимали. Приняли только мы в девичьем рождественском монастыре, где Серафима Адоевская постриглась. Всем в монастыре Серафима, пав к ногам, игумене Мелитины с плачем великим упросила ее похоронить Назария в церкви у святых врат. Отпустив наместника домой... Иван Васильевич, видя огорчение сына, хотел отвлечь его от горьких мыслей и спросил дворецкого, «А есть ли еще в саду у нас, Данилушка, те часы самозвонные, которые нам Илейка показывал?» «Нету-те, государь!» — с грустной усмешкой ответил Данила Константинович. «Ишь, какую старину вспомнил!» «Перержавело! Сгнило все в них! Яма одна там, вся крапивой да лопухом поросла!» В конце мая пришел обоз из Новгорода с немецким железом кровельным, посланным наместником князем Стригой-Боленским по приказу государеву. Сообщал князь Стрига, что и кровельщиков хороших нашел среди новгородских черных людей. Отменные крыши кроют, лучше даже, чем мастера немецкие. Как понадобится государю, велел он обозным сказать, так немедля отпущу на Москву. Доволен был Иван Васильевич, особливо же Иван Иванович, не менее отца, полюбивший зодчество, поняв многое из бесед с маэстро Альберто. «Храм-то, — говорил он отцу с восхищением, — вельми чуден величеством и высотою, светлостью и звонностью, всякое слово звенит в нем, яков трубу, и во всех концах слышно». Истинно соглашался Иван Васильевич, «наихитр и велик наш маэстро Альберта во всяком строительстве и рукомесле». Отдыхая от походов и трудов государственных, Иван Васильевич увлекался зодчеством, росписью стен и хором, живописью на кипарисовых досках, ну, всяким литьем от пушечного до златокузнечного. Число мастеров разных вокруг него увеличивалось. И был даже в Новгороде печатник Федор из духовного звания. Федор этот книги церковные не списывал, а резцом на гладких досках деревянных букву за буквой, слово за словом, по целой странице вырезывал. Потом резьбу эту крыл черной краской, а где нужно красной и зеленой, и весьма искусно и красиво на бумагу переводил. Митрополит Геронтий сего не порицал. Среди же иереев и архиереев были такие, что волшебством это искусство считали, но, боясь государя и митрополита, только шептались между собой со злобой, «Таких кудесников заодно с ведьмами на кострах сжигать надлежит». Узнав об этом, государь выдал Федору охранную грамоту со своей подписью и золотой печатью, и печатник уехал из Москвы. В то же время прибыл на Москву гонец от воевод Тютчева и Образца, что они соединили полки свои там, где им было указано государем, а ныне, идя левым берегом Волги, Казань уже видят. Дня через три после вести этой прибыл из Новгорода хорошо известный государю боярский сын Леваш Некрасов из подмосковных дворян. «Будьте здравы на многие лета, государь!» приветствовал он обоих великих князей. И по голосу его Иван Васильевич угадал, что весть неприятная. «Худо в новом городе?» спросил он тревожно. «В новом городе, государь, до тех пор худо будет, как бает твой наместник Китай». Пока там феофил, и пока есть хвосты от господы. Какие же вести? Повестует тобе наместник твой Китай. Будь здрав, великий государь, на многие лета. Скорбная весть тобе. Слуга твой верный, воевода знаменитый и наместник твой в новом городе, князь Иван Васильевич Трига, ночесь приставился. В гроб уже положен». На завтра же после панихиды по завещанию отпускаю гроб его со стражей к граду Старому Суздалю, где положат князь Ивана у Спаса в Ефимьевом монастыре. Иван Васильевич опечалился сильно, встал и, перекрестясь, молвил «Царство тобе небесное, верный слуга Руси православной, упокой, Господи, душу его». Все безмолвно крестились вместе с великим князем, Мелькнуло на миг в мыслях Иван Васильевич далекое прошлое. Суздаль, в котором был он в детстве еще с владыкой Ионом, вспомнил он и князя Ивана Оболенского, одержавшего немало больших и трудных побед, и на службе у великого князя Василия Васильевича, и у него самого. Стрихнув воспоминания, Иван Васильевич обратился к вестнику. «Ну а ты как, Трофим Гаврилович?» Отпустил меня на твой в подмосковное мое село, по хозяйству управиться. Ну-ну, помогает тебе Бог, иди. Когда вестник вышел, Иван Васильевич сказал сыну, «Бабка твоя мне некогда молвила, время-то летит, яко птица. Вот и я сии слова днесь вспомнил. Он глубоко вздохнул и вдруг, печально улыбнувшись, сказал «Поедем, сынок, к бабке твоей в монастырь. Байл кто-то мне прислал ей вельми добрый список с икона Вознесения, Дионисьева письма». Старая государиня Марфа встретила сына и внука очень приветливо, но им обоим было все еще непривычно и странно видеть ее в монастырской келье и в черной монашеской одежде». Лицо бабки, выглядывавшее из черной повязки, казалось бледнее и строже, но большие темные глаза в густых черных ресницах светились лаской, а полные губы чуть-чуть улыбались. В келье ее было светло как-то по-особому. Не по-светски все прибрано, все уютно и опрятно, чуть пахло ладаном и восковыми свечами, перед кивотом теплились лампады. Она благословила сына и внука, и, когда они целовали ей руку, поцеловала того и другого в лоб. «Ну, садитесь, гости дорогие», — сказала она. И вдруг, улыбнувшись, спросила внука, словно маленького, «А ты, Ванюшенька, взвара имбирного?» Она махнула рукой и тихо рассмеялась. Рассмеялись и великие князья. «Матушка», — проговорил весело Иван Васильевич, — «был да прошел наш Ванюшенька маленький». Усы уж ныне у него, и борода пробиваться стали. Теперь он Иван Иванович, князь великий. Иннокене Марфа вздохнула. «Эх, Иване!» — сказала она. «И ты сам-то иной раз мне не государем, а только сынком моим видишься. А вот скажи, ты ведь в писании икон добря, разумеешь? Подарили мне риполовские иконы Вознесения Господня, письма некоего Дионисия». Байли Ровень с Рублевым Андреем стоит он. Я же всем мало разумею. Ведаю я с его мастера. Сыновья его ныне в Москве трудятся, стены успения расписывают. Только мы и сам я не совсем еще уразумел, в чем сила письма его, которое сердце и печалит, и радует. А я и риза с иконы не сымала. Риполовские сказывали, что сие малый список который Дионисий и сделал со своей же большой иконы. Вон там, погляди, слева на верхней полке в кивоте стоит. Иван Васильевич подошел к кивоту и оглянулся на мать. Ничего, сынок, сымай, не свечена она еще. Великий князь снял икону, но рассмотреть живопись было нельзя. Серебряная риза закрывала ее, и только чеканом и резьбой обозначала тело Христа, возносящегося в небо и вершину горы, на которой были апостолы и богоматерь а из живописи видны были в прорезе серебра лишь лица, кисти рук доступни ног. Иван Васильевич сделал движение, чтобы снять ризу, но остановился и опять взглянул на мать. «Сымай, сынок, сымай!» — молвила Марья Ярославна. «Не прибито риза -то». Иван Васильевич замер от волнения, когда грубая серебряная кора отпала от иконы, открыв нежную игру красок. Он увидел апостолов, смотрящих вверх на летящего в воздухе Христа. Все положения людей, повороты их тел и голов как-то согласовались с уступами и наклонами горных скал. Но не это волновало великого князя. Его влекло к лицам, обращенным к Христу. Каждая по-своему выражало разлуку навек с учителем. Но не чувства учеников волновали Иван Васильевича, а что-то еще другое. Чего он не мог еще осмыслить. Вдруг внутри его все затрепетало. Справа, поудаля от других, стоит Богоматерь. Она глядит вслед возносящемуся сыну. На лице ее оживают глаза, знакомые, так дорогие ему глаза Дарьюшки, прощальный ее взгляд в предсмертной разлуке. «Встретимся в жизни вечной», звучат ему ясно слова Дарьюшки, Узнаем там друг друга. Вот и в этих глазах видит он любовь и светлую печаль, а сквозь них сияющую радость веры в скорое свидание. Понял все сие Дионисий, — подумал Иван Васильевич, и добавил вслух, — умеет сей живописец приметить все горести и радости в чистоте их душевной.